Даши переменился в лице и смотрел на меня с каким-то странным, непонятным мне удивлением. Неужели он окончательно сошел с ума? «Я... я... да, слышу, слышу» — пробормотал он. «Так вот, я не понимаю, почему ты не должен был разговаривать со схимником. Я не хочу этого понимать. И я знаю, что если в тебе есть хоть капля здравого рассудка...» то ты не мог не поговорить с человеком, который так же, как и ты, хочет победить в этой борьбе. Кто так же, как и ты, хочет жить? Поэтому скажи мне все, все, что ты знаешь, Даши, скажи мне это. А как их звали, — прошептал юный монах. Кого, я не понял его вопроса. Их. Даши едва шевелил губами и махал рукой куда-то в сторону. «Да кого их?» «Стариков?» «Да, да». «А, эту замечательную женщину, Даши, буддистку, но без э, всех этих твоих глупостей и прибабахов, зовут Ользе». Я орал, как заведен и четко проговаривая каждое слово. «А ее мужа...» Тоже замечательного, кстати сказать, человека, который рассказывал мне о Платоне и Небесном Своде, зовут Сергей Константинович. Но я не успел закончить свою мысль, потому что Даши разрыдался, как малолетний ребенок. Он держался за мою рваную рубаху, прижимался к моей груди и издавал жалобные, нечленораздельные звуки. Я... Посмотрел вокруг на пылающий лес, на воду, которая все это время пыталась сбить меня с ног, и понял, никакого проку от Даши не будет. Гиблое дело. Даши, привет! Ты в своем уме? Мне вдруг захотелось со всей силы треснуть его по голове. Они... «Они простили меня! Они, они простили меня! Они едут ко мне!» В моей голове один пласт сознания наехал на другой. Я смотрел то на Даши, то куда-то в пустоту и не мог понять. Вспомнилась вдруг его слова. «Меня учили, что свет у каждого человека внутри, и только он сам не позволяет ему выйти». Этому я не верил, я думал, что свет нужно искать, и я поехал искать. А потом я вспомнил слова Ульзе, теперь одни остались. Дочка умерла в родах, оставила нам мальчонку, а он вырос и да уехал. При буддийском монастыре живет, надо повидать, попрощаться. Так он их внук? «Стукен ты сын!» — заорал я. «Ты, «Ты на кого стариков бросил? Совсем рехнулся? Ты чего, поехал искать света? Рассветление?» И я все-таки вкатил ему оплюху. Мне вдруг стало так обидно за этих двух стариков, которые воспитали эдакого балбеса, а он взял и вот так бросил их. Поехал, видите ли, искать чего-то где-то. В общем, я треснул его и, осознав через эту всю глупость происходящего, расхохотался. Впрочем, моя затрещина оказалась целительной для Даши. Он посмотрел на меня счастливыми заплаканными глазами и встал, наконец, на ноги. До этого он болтался в водном потоке у меня на руках. Я не верил своим глазам. Во всем этом ужасе, грохоте, невыносимой жаре и удушливой гаре он светился от счастья.